Глава сороковая. Возвращение. Ехали большей частью молча. Обменивались короткими фразами, если требовалось. Один раз отдохнули и перекусили на постоялом дворе. Действительно, путь их лежал не в Лир, а куда. Конрад не спрашивал, Калин не сообщал. И лишь когда вдали появился силуэт огромного тёмного замка, Калин сказал «Королевский замок Фай». Мы почти на месте, милорд. Здесь королева и её гости. Когда проезжали в ворота, Конрад рассмотрел флаги над башней. Флагов было много. И флаг родного Левера. Значит, здесь его брат герцог Левер, который, скорее всего, сопровождает кого-то из королевской семьи Руата. И непонятно, имеет ли это к нему какое-то отношение. Ему позволили только умыться и сразу пригласили к её величеству. Когда Шоу в сопровождении того же Калина, столкнулся с братом на лестнице. Тот изумился и... Ну, конечно, потом они поговорят, если обстоятельства позволят. Королева Мелеванда предстала перед ним в точности такой же, как и в прошлый раз в Лире, такая же худощавая, стройная, опять в платье из шёлка и парчи и чипце полумесяца на седых волосах и с таким же прохладным взглядом. Разве что теперь королева не сидела на стуле, а стояла у окна. Он молча поклонился, выпрямился, посмотрел на неё. Подумал, что, пожалуй, немного боится эту женщину. Не знает, чего от неё ожидать. Он боится. Пламя ясное, только этого не хватало. «Лорд Бир, рада вас видеть. Искренне рада, я не шучу». Её улыбка даже сошла бы за настоящую. Дорога была утомительной, должно быть. Я тоже рад встрече с вашим величеством. Не смотрите так, лорд Бир. Понимаю, вы прибыли сюда не совсем добровольно, но теперь можете считать себя совершенно свободным. Гостем, например. Здесь ваши родственники. Вы рады будете с ними встретиться? Мы тут собрались, чтобы снова улаживать предсвадебные дела. «Такая морока, знаете ли, женить сына, если он король?» «С радостью пожелаю счастья его величеству!» «Мне сказали, вы встречались с королем в Нессе. Я не знала, что он туда заедет. У него были дела. Но не удивлена, он всегда с радостью встречался с иларис. Вы знаете, что они были помолвлены когда-то?» «Мне сказали, ваше величество». «Как вам она понравилась?» Вот теперь он увидел искреннее любопытство в зелёных глазах королевы. Ну нет, он был не намерен доставлять ей удовольствие. «Мне нечего сказать, Ваше Величество». «Как это возможно?» Кажется, она удивилась, но не слишком. «Ведь вы выполнили мою маленькую просьбу». «Я по натуре сдержан, Ваше Величество. Не говорю о чувствах с теми, кого они не касаются». Ах, всё-таки о чувствах. Ну что ж, уважаю вашу сдержанность, лорд Бир. На губах королевы мелькнула быстрая улыбка. Мне доложили, что вы помогли Ларис когда она попала в беду. Хотелось бы наградить вас. Это подарок. Она взяла со стола небольшую шкатулку, раскрыла и протянула ему. Золото. Стопки золотых монет. Какая щедрость. Я не могу принять это, ваше величество. «Для меня делом чести было помочь леди. И потом, я предпочту награде плату, обещанную вами. Или скажете, что она осталась в лире, и я должен прийти за ней как-нибудь потом?» Кажется, он всё-таки усмехнулся. «Надо быть сдержаннее, лорд Бир». Королева отставила в сторону шкатулку и посмотрела на Конрада, приподняв брови. «Конечно, нет. Плату говорите? Хорошо». Сейчас получите». Вторая шкатулка не стояла наготове. Королева опять, как и когда-то, отошла за ней в дальний угол. Но в этой шкатулке был именно он, тот самый фейский меч. «Я это вам обещала, да, лорд Бир? Возьмите». Он взял артефакт, подержал в руках. Подавил невольно возникшую дрожь. У него в руках была драгоценность его предков. А теперь вопрос. Простит ли Ларис то обстоятельство, что за эту драгоценность предков он как бы расплатился ею? Для него это вовсе не так. Но тут, смотря как представить и во что поверить. А теперь вы, как послушный вассал, передадите этот артефакт вашему брату, герцогу Леверу? Я намерен оставить его себе, ваше величество. Думаю, это оскорбит вашего брата. Опять слегка удивилась королева. «Да чего она хочет?» Впрочем, он понял, она его дразнит. «Если купец продаст товар, а потом сдаст купившего разбойникам, то этого купца не стоит покупать, ваше величество». «О, вот как!» — она коротко рассмеялась. «Это похоже на угрозу моему величеству». «Что вы, миледи, как я осмелился бы!» «Ну хорошо, что вы теперь намерены делать?» «Вернуться домой», — сказал Конрад. Он именно это и собирался сделать, вместе с Иларис. Давно собирался и пока не изменил решение. Но эту подробность он не станет сообщать леди Меливанде. «Вот как? Вы уверены?» «Безусловно, Ваше Величество». «Ну что ж, лорд Конрад, ещё раз благодарю вас. И можете идти. Вы здесь гость». Проведите время с удовольствием. Вам выделят комнаты. И не торопитесь, прошу вас. Не торопиться? Кто знает, о чём она? Уточнять, наверное, было бы лишним. Слушаюсь, Ваше Величество. Он изобразил самый почтительный поклон и ушёл, унося шкатулку с реликвией, с которой, по правде говоря, понятий не имел, что делать. Что сам факт обладания подарит ему удачу? Едва Бир покинул комнату, королева позвонила в колокольчик. Зашел Калин. «Продолжайте присматривать за лордом Биром, здесь, в замке», — приказала королева. «Поезжайте следом, если вдруг он решит уехать. Не мешайте, если он отправится в сторону Нессе. Если в любую другую сторону, задержите, верните сюда и со всем почтением заприте в тюремной башне. А дальнейшем я распоряжусь после». «Будет исполнено, Ваше Величество!» Ответ Калина был единственно возможным. Покои, отведенные Конраду в замке Фай, были хороши. Он привык довольствоваться меньшим. Его накормили обедом и принесли достойную одежду на смену. Кажется, кто-то помнил о том, что он покинул Несс в чём был. Потом пришёл Калин и отдал шкатулку, ту самую, которую Конрад отказался принять у королевы. Пояснил. «Вы забыли это у Ее Величества, милорд». На этот раз Конрад отказываться не стал. В конце концов, отвергать королевский дар дважды — это уже дерзость. Впрочем, один раз тоже. Драгоценный фейский клинок, он, заперев сначала дверь, внимательно рассмотрел. «Что ж, красив, даже очень. Тонкая работа. Неудивительно, если эта работа нечеловеческая. Что с ним делать, по-прежнему неясно». «Интересно, а брат знает, как использовать артефакт?» Едва Конрад вспомнил брата, как раздался стук в дверь. Явились с сообщением, что герцог Левер требует к себе лорда Бира. «Правильно, поздороваться всё равно надо, заодно прояснить обстановку». «Вдруг королева Мелеванда забыла что-то ему сказать?» «Брата он больше года не видел. Герцог, надо сказать, погрузнел». И внешне всё больше напоминал отца в его преклонном возрасте. Супруга брата, леди Вилена, тоже была тут. Нарядная, цветущая, немного чем-то озабоченная, но всё равно кокетливая. Значит, для леверов это семейный визит в Кандрию. Наверняка брат уже стеснён в деньгах, и отдавать ему на хранение золота королевы не стоит. Придётся по-братски отдать большую часть. Герцогиня обладает даром тратить деньги незаметно для себя самой. А тут, конечно, сейчас крутится туча торговцев лакомыми для дам вещицами. «Милорд, брат мой!» — он почтительно поприветствовал герцога. Герцогиня ей поцеловал руку. «Как хорошо, что вы здесь, Конрад!» — герцогиня затрепетала длинными ресницами. «Вы не представляете, с кем я вас познакомлю!» Хорошо, что приехал. Герцог поморщился. Что, твоя миссия в Нессе успеха не принесла? Ну, знаешь, этого следовало ожидать. Я до сих пор не понял, с какой стати ты попал в число королевских избранников. В качестве утешения, видимо, я предложил совершить что угодно за фейский меч Биров. Король мне отказал. Даже так? Герцог чуть не подпрыгнул, услышав про фейский меч. «Ты это предложил без моего разрешения? Совершить что угодно?» «Прошу прощения, милорд», — Конрад извинился почти искренне. «Все верно, он не должен был без разрешения». Брат кивнул, посоветовал. «Не забывайся. Тогда ты можешь рассчитывать на мою поддержку, как один из биров. Ты мой брат, твое место за моей спиной». И теперь, когда руатская принцесса станет королевой Кандрии, я сам займусь возвращением реликвии. Я уже заручился поддержкой нашего короля. Он повлияет на дочь. И мой второй сын останется в Кандрии, пожом при королевском дворе. А в руат отправятся двое сыновей кандрийских герцогов. Наш договор с Кандрией укрепляется. «Ах, нашему мальчику 9 лет!» вздохнула леди Вилена. «Почти взрослый», — отрезал герцог. «И вот ещё, братец, я сам подберу тебе невесту. Тебе пора жениться и иметь сыновей. Это твой долг, наконец». Такое заявление Конрада злило и смешило одновременно. «Милорд, брат, я собираюсь справиться с этим самостоятельно», — заверил он. «Я сказал долг», — рявкнул герцог. Жениться и произвести наследников — это долг. Довольно ты изворачивался. Как же интересно. Его милость старший брат решил диктовать ему, как жить. Кстати, что там было в Нессе? Я слышал, честной борьбы за наследницу не получилось. Решили положиться на выбор леди-невесты? Герцог засмеялся. Очень странное решение. Для тебя безнадежное, я полагаю. «Именно так», — пожал плечами Конрад. «И такую глупость придумала сестра невесты, это так? Кстати, она бывшая невестка Бентенура, ты знал об этом?» «Мне сказали». «Ты не разговорчив, братец», — нахмурился герцог. «Кстати, третьего дня за столом кто-то из наших вспомнил, что тебе предсказано жениться на богатой невесте. Помнишь?» «Это был дядя невесты мой дорогой», — подсказала герцогиня. «Да, верно. У него закончились идеи, чем развлекать королеву, и он рассказал об этом. И удачно, надо сказать». Королева очень смеялась, расспрашивала про подробности. Конрад только молча стиснул зубы. Королева смеялась. «Ну ещё бы! Это же смешно!» «Ах, Конрад, дайте же мне сказать!» — вмешалась герцогиня. «Вечером за столом я познакомлю вас с прелестной и весьма небедной вдовой. Готовьтесь!» — мне это посоветовала сама королева. «Может, это то, что нужно?» «Видите, милорд-супруг, с вами я откровенна, даже когда дело касается поручений королевы». Она из взглянула на Конрада, как бы спрашивая, он-то ценит ее откровенность?» «И правильно, моя птичка!» — похвалил герцог. «Я отронут королевской заботой, миледи. И вашей тоже!» Он поблагодарил невестку улыбкой. Но вот, вроде бы всё важное он выяснил. От королевы ему ещё полагается небедная вдова. Это всё или будут другие сюрпризы? А что скажет герцогская чита когда в левере появится и Ларис?» Хорошую свежую лошадь и упряжь к ней Конрад купил здесь же, в замке, за пару монет из подаренных королевой. Отправился на ней в ближайший городок и разжился там скромными припасами в дорогу. Золото оставил на хранение в местном храме вместе с щедрым пожертвованием. Взял себе немного и разменял на серебро и медь, на непредвиденные расходы. Для фейского меча подобрал в мастерской подходящие ножны, чтобы удобно было вести с собой. Вообще, он запомнил дорогу сюда и обратный путь вполне себе представлял. Если выехать, не задерживаясь, то с наступлением темноты как раз можно заночевать на постоялом дворе. Он и не стал задерживаться. А не бедную вдову, и без него найдётся, кому развлечь за столом. Погоню за собой Конрад заметил очень скоро, едва дорога пошла лесом. Он был охотник, в конце концов. А охотники такое чуют кожей и щекоткой по спине. Вначале он сомневался, конечно. Дорога ведь не купленная, мало ли кто там ехал. Но те позади куда-то скрылись, когда он придержал лошадь, чтобы осмотреться. А когда он остановился, остановились и затихли тоже. Они старались, но это были воины, а не охотники. Они были небрежны и слишком шумели. Это ему не нравилось. Возиться с кем-то за своей спиной не хотелось. Он не сможет позволить себе заснуть на постоялом дворе. И тогда на одном из поворотов дороги Конрад свернул в лес. Там дальше должна быть река. Он поедет вдоль берега, чтобы не заблудиться. Найдёт место и переночует в лесу. Можно будет разжечь костёр. Но вначале убедиться, что его потеряли. Солнце уже закатилось. Река нашлась, он не ошибся. Спешился и прошёл немного, видя лошадь по усцы. Потом спутал её и сел на поваленное дерево на берегу. Прислушивался, ожидая, что лес выдаст преследователей. Этих выдаст точно. Но нет, эти не стали соваться в лес ночью. Достал фляжку и отхлебнул. Итак, что там есть? Задание королевы выполнено, поэтому она удалила его из Несса. Отдала обещанный артефакт. И даже более того. Отсыпала денег и посулила богатую вдовушку, только бы убрался по добру, по здорову. Решила, что теперь всё пойдёт так, как она захочет? Он не позволит собой играть даже королеве. Играть собой и своей женщиной. Они ведь могут скрыться и дальше Левера. У него найдутся знакомцы в горных княжествах. Это пока, а там будет видно. Конрад задумался и не сразу заметил золотистых светлячков, которые закружили над полянкой. Один упал ему на колени. Он смахнул его ладонью. «Эй, осторожнее!» — и серебристый смех. «Фея! Ну, конечно! Он-то её дождаться не мог. Именно сейчас!» Впрочем, так и есть. Это прекрасное явилось удивительно вовремя. «Здравствуй, леди!» — поклонился он. «Обрадуй меня, скажи, что творится в Нессе. Чего мне ждать?» И Ларис очень на меня злится. «Если она злится, то ты повернёшь обратно?» Фея опять серебристо рассмеялась. Она сидела на бревне, обняв руками колени. Её волосы струились по спине, по бревну, до самой земли. Она опять сияла. «Нет, не поверну», — честно сказал он. «Мне придётся её украсть» и потом всё объяснять и договариваться. И я очень надеюсь, что ты поможешь». Фея снова расхохоталась, сообщила. «И Ларис нет в Нессе, лорд Конрад. Она в монастыре. Отправилась туда сразу после твоего отъезда и с тех пор не возвращалась». «Почему же?» Сердце у него сжалось. «Ну, конечно, сестрица вышла замуж. Он сам её и выдал, и даже благословил» а замужество Элины было условием. Вдобавок Ларис решила, что Конрад — обманщик. «Значит, в монастырь». «Скажи мне, и Ларис еще не сделала непоправимого, не давала обетов? Скажи!» «Конрад Бир, почему ее искали с помощью твоей крови? Ты не понял?» «Почему?» «Какой недогадливый!» «Я не мыслю в колдовских делах», — огрызнулся Конрад. «Точно недогадливый. Так иди и спроси у неё, в чём дело», — посоветовала фея. «Как? Хочешь, отправлю тебя к ней? Я могу. Только скажи, что ты её любишь. Не спеши подумай. О том, чего ты хочешь. Что ждёт вас, если вы останетесь вдвоём? Чтобы это было не просто слово». «Получится у тебя? Помогу!» «Ты меня с ума свести решила, фея! Тоже с королевой сговорилась!» Рассердился он, но при этом, кажется, обо всем этом подумал. И это было радостно, хотя бы подумать. И так больно будет разочароваться. «Я люблю Иларис!» — крикнул он. «Я люблю ее!» Все померкло, а пару мгновений спустя он увидел, что стоит перед воротами монастыря чернохвостых ласточек. «Эй, фея, а моя лошадь, ты позаботишься о ней?» И Ларис, ею была полна его душа, но оставлять лошадь в лесу на погибель тоже не дело. «Не беспокойся!» — серебристый смех истаял где-то над воротами.